Дебют папы Гриши Похороны Пети Кирсанова были назначены на субботу. Уже вечером в пятницу с завода прилетела представительная делегация, возглавляемая директором и папой Гришей. Примерно час они прождали Платона в клубе, потом директор усадил всех ужинать, а сам поехал в больницу проведать Мусу. Когда появились Платон и Лари, ужин под председательством Марка был в самом разгаре. А где, уважаемый товарищ руководитель? Спросил Платон, оглядываясь по сторонам. Поехал навестить Мусу Самсоновича, ответствовал папа Гриша, подходя с объятиями. Платон расцеловался с Папой Гришей и, садясь рядом с Ларри за стол, обратил внимание, что тот как-то необычно задумчив. — Ты чего? — сквозь зубы прошептал Платон, следя, как в рюмку льется ледяная водка. Лари неопределенно покрутил головой и наступил Платону на ногу, призывая к молчанию. Марк встал, потер двухдневную щетину на щеках поднял рюмку и произнес проникновенный некролог. Суть его состояла в том, что честный бизнес становится опасным для жизни, что всякая шваль, стремящаяся любым путем урвать кусок, смертельно ненавидит серьезных бизнесменов, желающих по-настоящему преобразовать эту страну. Что Петя Кирсанов — Это подлинный образец подвижнического служения делу, и что мы глубоко скорбим. Но никого запугать не удастся. Все тоже встали и выпили. Через полчаса, когда приличествующее печальному событию скорбь несколько развеялась, и беседа за столом приняла непринужденный характер, Платон поднялся, незаметно потянул Ларри за рукав и кивнул в сторону двери. «Случилось что?» — спросил Платон, когда они уединились в коридоре. Ларри помолчал немного, а потом ответил, тщательно подбирая слова. «Мне кое-что не нравится». Мне не нравится, что директор поехал к Мусе. Зачем он к нему поехал? Он мог к тебе поехать, он тебя давно знает. Мог ко мне поехать. А он нас не дождался и поехал к Мусе. Почему? Может, они старые друзья? Или сейчас сильно подружились? Тогда почему мы про это ничего не знаем? Что скажешь? — А с какой стати тебя это беспокоит? — ощеденился Платон. — Он не любил, когда задевали муссу. — Меня ничего не беспокоит. Ларри достал сигарету, покрутил в руках и спрятал в карман, вспомнив, что Платон плохо переносит табачный дым. — Я просто не понимаю. — А когда я не понимаю, мне не нравится. Платон задумался. Муса, замкнув на себя инфокаровские операции по недвижимости, решал попутно кое-какие проблемы заводского руководства. Поэтому с директором и папой Гришей ему приходилось общаться часто и на коротке. Но Ларри прав. Это не объясняет, почему директор завода, приехавший на похороны Петра Кирсанова и в клуб к Платону, Вдруг сорвался и понесся через весь город навещать больного. Надо будет как-нибудь похитрее разузнать, в чем тут дело. Необычные вещи хороша, когда ты их устраиваешь сам, а не когда они происходят помимо твоей воли. Необычного же за последнее время поднабралось изрядно. Непонятные ни по сути, ни по исполнению убийства Кирсанова. Загадочный взрыв в банке на следующий день. Кстати, не мешало бы позвонить в больницу, узнать, как там голдин И съездить к Ленке, поговорить с лечащим врачом. Вроде все стекла из плеча вынули, но лучше еще раз сделать рентген, подстраховаться. Не менее загадочная настойчивость Ларри, настаивающего на немедленной эвакуации Платона из Москвы, кстати. — Может, объяснишь, зачем вся эта история с чартером? — спросил Платон. — Ты обещал? — Сам не знаю, — признался Ларри. — Вот что хочешь, матерью клянусь, не знаю. — Мне просто... Нехорошо на душе. Какое-то предчувствие, если хочешь. Тогда тебе тоже лучше свалить в Швейцарию. Давай вообще все уедем. Не лучше. Смотри, мы принимаем решение прокрутить деньги. Это связано с СНК, так? Начинаем работать. Через три недели убивают Петю он твой зам по снк так я посылаю в банк за документами по снк банк взрывают документов нет так а ты генеральный директор снк что то у нас произошло неправильное а мы не знаем что лучше тебе посидеть пока в лазане Кто-то начал охоту на СНК. Согласен со мной? — А тебе не кажется, что это... Платон кивнул в сторону банкетного зала. «Э, — Что-нибудь пронюхали? — Мне уже все кажется, — сказал Ларри. — Смотри, Себенцова и всю его команду мы убираем однозначно, правильно? — Значит, это номер один. Лукачева тоже. Номер два. Сазонов вместе со своими бандитами уходит. Номер три. Но понимаешь, это все несерьезно. Крутые могут в подъезде стрельнуть или гранату, скажем, к дверной ручке привязать. А тут уровень посерьезнее. «Мне потому и не понравилось, что директор поехал к Мусе». «Ты думаешь? Я не хочу так думать, но смотри сам. У нас полная готовность. Через месяц СНК забирает завод под себя. Все уже подписано, осталось только чуток денег подкопить. Самое время кому-нибудь взять СНК под себя, м?» Почему ты должен быть главным? Кто это сказал? Почему директор не может быть главным? Или папа Гриша? Или назначат кого-нибудь сговорчивого? Кто в курсе всех дел? Ларри снова вытащил из пачки сигарету, но на этот раз закурил, аккуратно пуская дым в сторону. «Понимаешь меня, я не хочу, чтобы через неделю мы здесь по твоему поводу собирались». «Ты соображаешь, что ты мне говоришь?» — спросил Платон. «Ты мне говоришь, что Муса...» «Я тебе этого не говорю», — обиделся Лари. «И не могу говорить. У меня таких данных нет. Я тебе объясняю, где и какие интересы лежат». А уж кого и куда эти интересы подвинут, сейчас сказать трудно. Я знаю, про что ты думаешь. Друзья детства росли вместе туда-сюда. Пойми, тут же не место за столом обсуждается, когда никто не хочет на углу сидеть. За это не стреляют. Тут интересы стоят миллиарды баксов. Что, такой интерес никого подвинуть не может? Ладно, не сдавался Платон, оставим это. А если бы он к Мусе не поехал, что бы ты подумал? То же самое и подумал бы. Мысли одни и те же. Я не о людях думаю, я об интересах думаю. Я считаю, что тебе лучше улететь завтра. Я на твоем месте и на похороны бы не ходил, но это могут неправильно понять. — На похороны я, конечно, пойду, — сказал Платон задумчиво. — Ну, хорошо, что мы поговорили. — Как теперь быть с охраной? — Менять надо всех, особенно личников. — Даже так? — Потому что муса набирал? И поэтому тоже. Он сейчас в больнице, а слушают они только его. «Поеду-ка я, друзья мои!» — раздался позади голос. «День был тяжелый, да и завтрашний не легче намечается. Не буду я, пожалуй, руководства дожидаться. А то они, видать, заболтались там». Как обычно, забыли про малых сих. За спинами Платона и Лари стоял папа Гриша. При всей своей массивности он умел передвигаться быстро и незаметно, как большая кошка. И сейчас, глядя, как папа Гриша и Лари ласково улыбаются друг другу, Платон с удивлением подумал, что в чем-то неуловимом они чрезвычайно похожи. Я уж шеф, отговаривал, отговаривал, продолжал папа Гриша, говорил ему, что неловко, что Платон сейчас приедет, обидеться может, да и Ларе тоже, а он ни в какую должен, говорит, обязательно повидаться с Мусой. Они как встретятся, просто оторваться один от другого не могут. И о том беседуют, и об этом. Я уж устаю по-стариковски от их разговоров, спать ухожу они иной раз до утра засиживаются. «Я, мусье говорю, мы, дескать, в твоем возрасте все больше по ночам девок гоняли, а ты только о делах, да о делах. Смотри, — говорю, — прозеваешь все на свете за своим бизнесом, да за разговорами. Он слушает, усами шевелит и улыбается. «Погодите, — говорит папа Гриша, — — Сделаем тут одну штуку. Все девки на свете наши будут. Я уж не спрашиваю, о чем это он. Вам тут в Москве виднее. Папа Гриша испытывающий посмотрел на собеседников, убедился, что слова его услышаны, расцеловал Платона, пожал Ларе руку и слегка раскачивающейся походкой зашагал к выходу. Платон и Ларе переглянулись. — Сколько он слышал? — Как ты думаешь? — спросил Платон. — Думаю, что почти все, — ответил Ларя. Вот тебе и картинка с ярмарки. Он ведь шефу всем на свете обязан, тоже с пацанов в друзьях ходит. А как услышал, о чем мы говорим, сразу сориентировался. Если он нас убедит, что директор с мусой за нашей спиной о чем-то сговариваются, глядишь, и на него, старика, первую ставку сделаем. И заметь, умница какая, сукин сын! Он же нам ничего не сказал, только послушал, о чем мы думаем, да и подыграл тут же. Понял, как надо работать? Высший пилотаж. Если его и прижмут, то ответ простой, дескать, сказал, что шеф и муса друг дружку любят, и оторваться один от другого не могут. Все дела! А нам теперь ночами не спать, будем ломать голову, кто же это против нас играет, и не зря ли мы так своим партнерам доверяем? Папа Гриша, небось, едет к себе в гостиницу и хохочет. Согласен со мной? Платон как-то странно посмотрел на лари Он преклонялся перед его коммерческим талантом, высоко ценил фантастическую работоспособность, умение работать с криминальным миром, разветвленные связи и выдержку. Он знал, что сказанное Ларри слово будет с железной неизбежностью притворено в дело, Но выдающиеся исполнительские качества Лари, похоже, служили лишь удобной завесой для чего-то тщательно скрываемого и потому существенно более ценного. Платон впервые отчетливо увидел, что рядом с ним все эти годы находился человек, чья способность к анализу не уступала его собственной и он встревожился не потому что встретил равного а потому что равенство это по каким то известным только самому ларе причинам было скрыто и тщательно оберегалось от постороннего глаза если бы не чрезвычайное обстоятельство кто знает сколь долго еще могла бы сохраняться эта тайна платон поймал взгляд лари и ему вдруг показалось, что тот читает его мысли, как открытую книгу. От этого ощущения Платону стало зябко. — Ладно, — неожиданно весело сказал Ларри и надул щеки, отчего его усы смешно растопырились. — Пойдем к столу. — Слышишь, там Марик опять с Лукачевым сцепился. — Объясняют друг другу, как надо машину торговать. Пора разнимать. Если директор через полчаса не объявится, надо расходиться, а то у меня в час переговоры начинаются. Подожди минутку. Платон взял лари за рукав. — Как же все-таки с охраной? — Завтра похороны. Я разберусь. Думаю, пусть будет наша охрана. И еще я других людей вызвал. Откуда? Да неважно пока. — Ахмед своих тоже поставит. — Нет, ты объясни, откуда людей взял? — Ой, — сказал Ларе, — что ты всем веришь, что вообще никому? — С ФФ договорился. — Так, годится?